Услышал я вопрос. Потому что то, что сейчас происходит в нашем воображении, в действительности случиться никак не могло. Почему? Спросил он опять. Потому что сам твой вопрос говорит о твоей болезни. Ну, посуди сам. Мы с тобой родились, выросли и почти состарились в прошлом веке. Не могли же мы вместе оказаться здесь, да еще чтобы в это же время сюда же прибыл этот взбесившийся маньяк, который теперь называет себя Серафимом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 Вытяни вперед руки и иди на голос. Я так и сделал. И скоро мы с Букашевым, как слепые, ощупывали друг друга, чтобы убедиться, что мы – это мы».